Глава третья. Настроим себя на позитив. Опубликовано впервые. Стремление к радости, добру и свету заложены в нас природой. Наши поздравления с Рождеством, Новым годом, Днем рождения содержат пожелания счастья. Говорят, что древние греки приветствовали друг друга словом «радуйся», что было эквивалентно нашему «здравствуй». С другой стороны – Наша радость часто бывает мимолетна. Мы довольно легко поддаемся унынию, бываем недовольны погодой, своими успехами в работе, отношениями с родными и близкими. Наше настроение во многом зависит от того, как мы воспринимаем мир. Недаром существует шутка. Глядя на стакан, пессимист грустно заявляет, что он наполовину пустой, а оптимист, что он наполовину полный. Незабываемые образы Винни-Пуха и Ослика и а. Яркая иллюстрация таких противоположных типов восприятия жизни. При этом как радость, так и уныние заразительны. Наше настроение очень влияет на наших близких и наших детей. Конечно, более привлекателен оптимистичный взгляд на мир, доброжелательное отношение к людям. Оптимизм и доброжелательность – это позитивный настрой души. Важно иметь в виду, что он проявляется в очень разных формах. Отношение к ошибкам. Универсальный пример позитивного настроя – отношение к ошибкам. Мы не зря ставим здесь кавычки, так как согласно с высказыванием лозунгом «нет ошибок» есть обратные связи. Слова «обратные связи» напоминают о том, что результат действия позволяет скорректировать действие или поступок. исправиться в следующий раз. Мы привыкли считать ошибкой отрицательный результат, но он часто не менее ценен, чем положительный. Недаром говорят, на ошибках хочется. Существует легенда об американском физике Эдисоне, изобретателе электрической лампочки накаливания. Как известно, Эдисон работал над своим изобретением не один год. Узким местом была нить лампочки, которая должна была светиться, выдерживая высокую температуру, и при этом не перегорать. Нужно было найти подходящий сплав металла. Говорят, Эдисон перебрал 1999 сплавов и готовился к 2000 варианту, когда его друг спросил, а что если и на этот раз перегорит? На что Эдисон ответил, ну что ж, я узнаю еще один путь, который не есть путь к моему успеху. Положительное отношение к ошибкам очень важно в жизни с детьми. Спокойное, доброжелательное отношение родителя к временным неудачам дает возможность ребенку самостоятельно искать пути к успеху. Позитивный взгляд на ошибки очень полезен и во взрослой жизни. Когда человек знает, что имеет право на ошибку, он быстрее обучается, живет более свободно и творчески. Приведем довольно известный пример из области бизнеса. В одной крупной американской компании генеральный директор допустил ошибку, которая привела к потере 4 миллионов долларов. Директор обратился к президенту со словами «Вы, конечно, теперь меня уволите». На что тот ответил, «Что вы, наша компания только что заплатила за ваше обучение 4 миллиона долларов. Мы не можем бросаться такими деньгами». Стоит добавить, что в этой компании приветствовалась инициатива сотрудников, которая предполагала определенную долю риска. Позитивное мышление. Отношение к ошибкам – лишь частный случай позитивного мышления. Существует мудрое правило. Если не можешь изменить обстоятельства, измени отношение к ним». Культурный опыт человечества содержит много примеров того, как люди решали серьезные психологические проблемы, меняя взгляд на случившееся. Один из ярких образцов мы находим в жизнеописании древнегреческого историка Плутарха. «У Плутарха умерла двухлетняя дочь, и его жена была безутешна. Видя это, Плутарх сказал жене, Когда-то мы жили без нашей девочки и были счастливы. Потом родилась она, и целых два года она дарила нам свет и радость. Теперь ее снова нет. Мы снова живем без нее, как жили когда-то, но теперь у нас есть еще счастливые воспоминания о ней, и они скрашивают нашу жизнь. Трудно сказать, помогли ли эти слова жене Плутарха, но для него самого они, несомненно, были утешением. Да и для многих людей в последующих веках. Переживавших подобное несчастье, не зря они сохранились до наших дней. Хочется привести еще одно мудрое высказывание, которое помогает справляться с душевными ранами, в том числе и очень серьезными. Оно пришло к нам из второго века нашей эры и принадлежит римскому философу Стойку императору Марку Аврелию. Вот его слова: Мы говорим: Я несчастный, потому что со мной случилось то-то и то-то. На самом деле следует думать и говорить так. Не то несчастье, что со мной приключилась беда, а то счастье, что я могу ее с честью преодолеть. С честью преодолел свою беду один математик недавнего прошлого. Ослепнув, он сказал, «Ну что же, теперь я буду лучше заниматься математикой». Природное косноязычие стало для Димосфена поводом для того, чтобы стать великим оратором. А перенесенный в детстве полиомиелит – побудил одну молодую американку упражняться в беге и в конце концов стать олимпийской чемпионкой. Позитивные намерения. Человек любого возраста не может нормально жить без положительной самооценки. В глубине души он уверен, что он хороший, и намерения его тоже хорошие. Однако здесь скрывается большая опасность. Связь между намерением и результатом действия далеко не однозначна. Мир слишком сложен, чтобы от одного нашего хотения как в сказке получалось то, что мы ждем. При самом положительном намерении наши поступки могут давать прямо противоположный результат, то есть приносить вред. Именно это имеет в виду, когда говорят «благими намерениями выслана дорога в ад». Бывает также, что позитивным намерением пытаются оправдать явно отрицательное поведение. Возьмем трудную тему – наказание ребенка. Иногда бывает, что родитель наказывает сына часто, жестко, Напорой и жестоко. Зададим себе вопрос: есть ли у такого родителя позитивные намерения? Приходится признать, что есть. Ведь он хочет как лучше, не отличаясь в этом смысле от высказываний известных политиков. Он старается изо всех сил воспитать правильно. А что получается? Как правило, при жестком воспитании ребенок растет или забитым, или озлобленным. Приведем еще пример из рассказа свидетеля. Отец очень хочет научить ребенка плавать и решительно бросает его с лодки в глубоком месте. Мальчика вылавливают, он наполовину захлебнулся, дрожит, зеленый от страха. Через год отец повторяет свой опыт примерно с тем же результатом. Спустя 10 лет его сын уже подросток, хотя и держится кое-как на воде, но глубже, чем по грудь, в воду не заходит. Он также не может нырять с головой, даже в мелком бассейне. Противоположный случай содержится в известной истории и легенде. В нем видна важность здравого отношения к собственным позитивным намерениям, внимание к их последствиям. Жили два друга рыбака. Один из них много трудился и разбогател. Он завел себе хорошие снасти и стал вылавливать много рыбы. Другой же был не столь работящим и оставался бедным. Успешный рыбак был добрым и преданным товарищем. Он не мог даже подумать, что его друг голодает, и каждый день приносил ему рыбу. Бедный друг охотно ее принимал, и продолжал жить, как прежде. Проходили дни и месяцы, и ничто не менялось. Один ловил и приносил рыбу, а другой ждал, лежа на берегу. Но однажды успешный рыбак задумался, а действительно ли я делаю добро своему другу? Его размышления привели к важному выводу. На следующий день он пришел к бедняку и сказал, «Я больше не буду приносить тебе рыбу, но я по-прежнему хочу тебе помочь. Только теперь моя помощь будет гораздо лучше». «Вот тебе удочка, я научу тебя, как ею пользоваться. Тогда ты сможешь сам ловить столько рыбы, сколько захочешь». Эта история нам многое напоминает. Как часто родители сочувствуют и жалеют ребенка, регулярно принося ему рыбу. Он же расслабленно лежит на берегу. Доброе побуждение родителей приносит вред, превращая их отпрыска в беспомощного потребителя. Эта же история подсказывает выход из положения. «Перестань приносить рыбу, подари удочку» и научи ею пользоваться, чтобы ловил сам. Это будет настоящая забота, не только добрая, но и мудрая, так как принимает во внимание последствия твоих действий. Запишем несколько выводов. Необходимо различать намерения и получающийся результат. Связь между ними неоднозначна. Нельзя оправдывать жестокие действия тем, что вы хотели как лучше. Хотеть как лучше не значит это делать. Позитивное намерение может проявляться и в отказе от прямой помощи. А теперь представим себе несколько житейских ситуаций, каждая из которых вызывает неприятное переживание, и попробуем помочь себе или другому справиться с этим переживанием. Как и в жизни, вам нужно самим придумать, найти для ситуации положительный смысл. Ситуации. Первая. Вас уволили, по вашему мнению, несправедливо. Вы переживаете и то, что уволили, и то, как несправедливо с вами поступили. Какой позитив вы можете извлечь из всего этого? Вторая. В фирме, которой вы руководите, целый ряд сотрудников подали заявление об уходе. Вопрос тот же. Какой позитив вы можете извлечь из этого? Третья. У вас очень трудная теща, которая вмешивается в вашу жизнь, и это досаждает вашей жене и вам. Что положительного вы можете в этом найти? Четвертое. У вашего друга 50-летний юбилей. На дне рождения его спрашивают, не хотел бы он вернуться на 10 лет назад. Друг отвечает отказом, поясняя это. Каким мог бы быть его ответ? Пятое. Из книги Марка Твена «Принц и нищий». Принц, как нищий, скитается по стране, проходя через многие испытания. В какой-то момент ему приходится заночевать в хлеву. Принц сокрушается. Однако затем он говорит себе слова, облегчающие его переживания. Что он сказал? Или, если вы не помните, что он мог сказать? Шестая. В автобусе девушка наступила на ногу молодому человеку. «Ой, извините», — смутилась она. Его ответ прозвучал позитивно. «Как вы думаете, какой?» Вы, конечно, постараетесь сделать это упражнение самостоятельно. Напомним, что цель его — изменить не ситуацию, а отношение к ней. Позитивный настрой придает силы, а они уже влияют на практические действия. На всякий случай, возможные ответы приведены в конце раздела. Подчеркиваем слово «возможные», так как к вам могут прийти в голову другие положительные смыслы. Ответы к упражнению. Первое. Здесь и далее возможны варианты в зависимости от вашей внешней и внутренней ситуации или, в случае помощи другому, от предпочтений партнера. А. Избавился от тяжелого начальника. Б. Стал опытнее. Больше узнал людей и что от них можно ждать. В. Есть шанс найти более интересную работу. Г. Можно проверить и укрепить свою устойчивость к ударам судьбы. Д. Ваш вариант. Второе. Тоже разные варианты. А. Полезный сигнал. Задуматься о кадровой политике фирмы. Б. Произошла проверка людей на лояльность. В. В. Появилась возможность нанять новых, более молодых сотрудников. Г. Ваш вариант. Третье. Один из предложенных вариантов. Когда моя жена станет тещей, она, натерпевшись от своей матери, не захочет повторять ее поведение. Значит, судьба в лице злой тещи работает на счастье наших детей. Четвертое. Юбиляр ответил. Чтобы я захотел снова стать таким дураком, каким был 10 лет назад. Ни за что. Пятое. Принц сказал себе, когда король, к этому моменту он уже знал, что отец его умер, опустился так низко, это верный признак того, что скоро судьба его изменится к лучшему, так как ниже пасть невозможно. Шестое. Что вы, ответил молодой человек, мне даже приятно.